17 апреля, Страстная Пятница, Иеромонах Глеб. Стою в алтаре лицом к престолу, спиной к открытым царским вратам. Слушаю, что происходит в храме. Звуки, наполняющие храм, новые и необычные. Гул голосов, и в нем схлипывание, стоны, сонное бормотание. За моей спиной спящие дети, получившие обычные вечерние дозы лекарств, их папы и мамы, врачи и сестры. И Вероника, и Яков Романович, и Мария с Алешей, и Иван Николаевич, и Ксен Змарок. По храму плывут волны теплого воздуха от горящих свечей и самодельных масляных светильников. Сегодня был день чудес. Алеша встал на ноги, впервые за три месяца. Мария пришла в себя. Вероника рассказала о невероятных вещах, происходящих с Ритой. разве не чудом? Поместились в храме восемнадцать коек, и еще осталось место для нескольких матрасов возле распятия, чтобы мог отдохнуть кто-то из родителей, врачей и сестер. Четыре койки поставили в алтаре для самых тяжелых детей, которых перенесли из терминального отделения. Перед этим мы с Иваном Николаевичем укутали алтарную утварь в Ризы и Филоне, покрыли престол и жертвенник чистыми простынями. Мне показалось, Иван Николаевич делал это с робостью и благоговеянием. Потом он признался, что последний раз входил в алтарь в детстве, когда прислуживал отцу в их храме. — И когда мама еще была жива, — добавил он, — как жаль, что я почти ничего о нем не знаю. На правом клиросе белой ширмой отгородили уголок для Алеши и Марии, поставили там Алешину койку, Мария попросила, чтобы ее посадили в инвалидное кресло, сказала, что лежать больше не в силах. С каждым часом она двигается все увереннее, даже пытается сама крутить колеса кресла. Но говорит пока медленно, спотыкается на длинных словах. Репортерам настрого под страхом выдворения из хосписа запретили приставать к ней с расспросами. Сейчас репортеры вместе со Славой и его бойцами дежурят в большом коридоре. хотят заснять начало штурма и только потом отступить в храм. Яков Романович отнесся к великому переселению со всей директорской серьезностью. Полдня по его приказу к храму везли и везли каталки, нагруженные препаратами и расходниками, пеленками и подгузниками, флягами с водой и коробками с едой. Моя резница превратилась в провизорскую и продуктовый склад». В притворе организовали то, что главврач с неожиданной для него деликатностью назвал «гигиенической зоной». Пространство, разгороженное ширмами. Там же, в притворе, устроили место для бублика. Алеша удивился, что щенка нельзя пустить в храм, и я, честно говоря, не смог объяснить ему причину этого собачьего запрета. Но все же настоял на его соблюдении. и беднягу Бублика даже привязали от греха рядом с его подстилкой, чтобы ненароком не прошмыгнул в храм. Но он, впрочем, особо и не возмущался подкупленный щедрой порцией тушенки. Переселение продолжалось до позднего вечера, но прошло на удивление несуетно, потому что все, даже дети, были необычно сосредоточены и молчаливы, погружаясь в тревожное ожидание. Гул голосов за моей спиной стихает, и наступает тишина. Догадываюсь о ее причине. Через открытые царские врата люди видят меня, неподвижно стоящего в алтаре, и думают, что я молюсь. А тут еще Ксенз подходит и встает рядом. Через минуту тишина в храме кажется почти благоговейной. Даже спящие дети перестают бормотать и постановать. И еще одно чудо — ни у кого этой ночью нет приступа. Я по-прежнему не произнес ни одной молитвы, ни шепотом, ни про себя. Оглядываюсь. Все пространство храма занимают койки, а между ними штативы с капельницами и подсвечники с горящими свечами. И люди, стоящие в молчании, смотрящие на меня, каждый из глубины своего несчастья. Вижу не мой вопрос в их глазах. Где мы оказались? Чем станет для нас этот храм? тупиком «Ловушкой? Местом, где наша безысходная жизнь станет еще безысходнее?» «Выхожу на Амбон. Марек выходит за мной, встает чуть позади. Я благодарен ему за желание поддержать меня, но сейчас он лишь один из моей паствы и так же, как все, ждет от меня ободряющих слов. Никакой проповеди я, конечно, не готовился. Что сказать этим людям?» что покажется им утешительным сейчас, почему именно храм стал их последним рубежом. Только потому, что здесь самые толстые двери, меня вдруг охватывает то самое чувство, какое я уже не раз испытывал здесь, то же дыхание иной реальности. На мгновение перестаю понимать, в каком времени все происходит. Ведь все это уже было и сто, и тысячу, и много тысяч лет назад. Люди, нашедшие в храме последнее убежище, Их надежды и отчаяния, Которые стали здесь неразделимыми. Господь, свет мой и спасение мое, Кого убоюсь? Господь, защитник жизни моей, Кого устрашусь? Когда приблизятся ко мне враги мои, Чтобы растерзать плоть мою, Сами приткнутся и падут. И если восстанет на меня полк, не убоится сердце мое. И если пойдут на меня войной, и тогда не лишусь надежды. Ибо Господь в день бедствий моих укрыл меня в обители своей, сохранил меня в скинии своей, на скалу недосягаемую возвысил меня. Услышь, Господи, голос мой, которым я воззвал к Тебе, и наставь на стези правды, и да укрепится сердце мое. Слова древнего псалма сами собой всплывают в памяти. Я произношу их в полголоса, но надеюсь, что все слышат их, и кто-то, может быть, даже услышит. Мой взгляд приковывает глаза, словно два зеркальца, наполненные отблесками свечных огоньков. Ритины глаза — единственные, в которых нет тревоги и смятения. Рита сидит на матрасе под распятием, а рядом, вытянувшись длинной ящерицей, и, положив голову ей, на колени спит Ленька. Рита не слушает меня и, кажется, даже не видит, она где-то далеко в каком-то счастливом месте. Но, получается, именно ей уже вошли в сердце слова «Кого убоюсь, если сам Господь — защитник мой». Дина Маратовна замерла в углу алтаря, сгорбившись низко, опустив голову двумя руками, упираясь о жертвенник. Подхожу к ней. — Дина Маратовна, что случилось? Вам плохо? — поворачивает ко мне лицо. Все в слезах. — Что вы, Дина Маратовна? — Сама не знаю, отец Глеб. Она тянет к лицу воротник, промокает им глаза. — Ну, раз уж вы подошли, хочу извиниться перед вами. — Да ну, отмахиваюсь я. — В чем вы можете быть виноваты? — А вот могу. — Думала про вас нехорошо. — Да и говорила тоже. Она порывисто вздыхает. — Когда вы появились тут, у нас смотрела на вас и бубнила себе под нос. Ну вот, папы сюда залезли. Боялась, вы начнете наших папаш и мамаш обирать. Последние копейки у них выманивать на всякие там молебны. дин Маратовна, ну что вы я к таким подозрениям привык и к тому же вижу что теперь вы ко мне совсем не так относитесь это да кивает она теперь по другому помните редки было плохо а вы предложили кровь для нее сдать вот тогда я в первый раз насчет вас устыдилась а сейчас вспоминала одного мальчишку не нашего я тогда еще в больнице скорой помощи работала и я как про того мальчишку вспоминаю так реву. что за мальчишка такой трогательный?» — спрашиваю я. «Да такой уж. На Алешу нашего, кстати, похож. К нам его сестру привезли. Машина ее сбила. По пути в больницу много крови потеряла. Везли-то не на скорой, а тот, что сбил, он и привез с перепугу. Посмотрели, группа крови редкая. У нас такой не было. В банке заказывают часа на два история». А тут отец ее приехал, и с ним ее младший братишка тот самый мальчик. Лет семь ему было или восемь, в общем, как Алеша. Стали у них кровь смотреть, у отца не та, а у мальчишки та самая. А я тогда еще глупая была, резко с детьми не работала. Я к этому мальчишке. «Хочешь сестру спасти? Надо кровь сдать». Вижу, глазами захлопал, губы задрожали, но буквально через секунду кивает. Я ему «Ну, молодец, герой». Быстро все оформили, папаша где надо расписался. Мальчишка смотрел на всю эту бюрократию, бледный, испуганный, но не плакал. Я его в охапку и в операционную положили за ширмочку, начали прямое. Он, смотрю, крепится, хотя глаза вот такенные от страха. Я с ним, разумеется, была, следила. Но я отбегала, конечно. Дежурство выдалось кошмарное, и как-то уже под конец забежала к нему. Лежит все такой же, бледный, слезки катятся. Я ему, ну что ты, что ты? Закончили, говорю ему, вот и все. Но ты теперь полежи, сразу нельзя вставать. А он смотрит как-то странно. Дина Маратовна опять начинает всхлипывать Смотрит как-то странно и говорит, а разве я не умру? Вот. Думал, наверное, что всю кровь из него выкачивает. Но раз надо, так надо. «А я-то дура! Толком не объяснила! Ребенок такое пережил!» обнимая Дину Маратовну, Она всхлипывает мне в плечо, думая о том, что на моем подряснике уже есть слезы и Марии, и Вероники, а теперь вот и Динины. Просто коллекция. А вот платка носового у меня сегодня нет. «Ну, а девочка?» — спрашиваю. «Девочку спасли?» — Спасли! — отрывается от меня Дина Маратовна. — Кровь еще подвезли из банка. Две операции, но в итоге спасли, слава богу. В большом коридоре, куда я решаю выглянуть, пусто, темно. Только в стороне главной лестницы виднеется слабый свет, и слышны негромкие голоса. Это Слава и другие дозорные все еще не оставили свой пост. А кто-то дежурит и на втором этаже, у окон, чтобы не пропустить начало штурма. В другом конце коридора слышу непонятное железное звяканье. Уже хочу поднять тревогу, но через мгновение различаю фигуру со свечой в одной руке и ведром в другой, догадываюсь что это Иван Николаевич. Окликая его из темноты, он останавливается, поднимает повыше свечу, подслеповато смотрит через очки. — Отец Глеб, вы что ли? — А я вот решил водой запастись, пока есть доступ к душевой. — Вы б не рисковали, Иван Николаевич, — говорю я. — Эти могут ворваться в любой момент, и вы не успеете вернуться в храм. — Ничего, — голос Ивана Николаевича звучит бодро, и я не могу понять, ему и правда не страшно или это бравата. — Ничего, — продолжает он, — спрячусь где-нибудь. А если найдут, скажу, что никаких повтанцев не знаю, вообще оказался тут случайно. — То есть... — Отречетесь от нас. Я стараюсь поддержать его бравурный тон. — Ну и что? — отвечает он так же бойко. — Даже апостол Петр отрекся от Христа, страшась ареста. — Иван Николаевич, — с укором говорю я, — знаю, знаю, отец Глеб, вы не любите, когда вот так в суе поминают Христа, хотя сегодня ведь та самая ночь, ночь, когда Иисуса схватили и потащили в тюрьму. Не думайте, что это символично для нас? Нет, коротко отвечаю я. Иван Николаевич ставит ведро на пол и пристально смотрит мне в лицо. Кажется, смотрит даже с вызовом. Впрочем, огонек свечи, отражающийся в очках, мешает понять выражение его глаз. Справедливости ради, — говорит он, — апостол Петр в ту же ночь бросился с мечом на стражников, которые пришли арестовать Иисуса. А исо запретил ему, велел отступить. И что? Разве покорно сдаться на милость негодяев правильнее, чем драться за тех, кто тебе дорог? Я так понимаю, Иван Николаевич, вы хотите продолжить тот наш неоконченный разговор о сопротивлении злу? А что, говорит он, по-моему, сейчас, когда зло стоит прямо за дверью, самое время. но под этой темой не смогли подвести черту величайшие умы. А вы хотите вот так, стоя в темном коридоре, и все же Иван Николаевич наседает на меня с несвойственной ему настойчивостью. Пусть никакой черты мы не подведем, но вы сами сказали, что у вас есть ответ, ну или хотя бы некие соображения. Именно сейчас мне ужасно хочется их услышать. Ну так что, мы совсем не должны сопротивляться? Пусть все будет по-ихнему, извините за просторечие. — Иван Николаевич, — говорю я, — мне нравится ваш боевой настрой. Ну что ж, ладно, вот слова, которые могут стать началом ответа. Тьму нельзя прогнать тьмой, только светом. Отвечая злом на зло, умножаешь зло. Это как физический закон, его не отменить. Что ж делать? запальчиво говорит иван николаевич подчиниться этому закону да и все а если все таки найти силу в добре какую то умную незлую силу вот давайте представим вы только не сердитесь давайте представим что апостол петр разогнал врагов своим мечом и христос спасся и еще много сделал хорошего и много сказал мудрого разве плохо и все бы увидели что петр молодец герой и было бы у нас Не христианство, а петрианство, то есть почитание не бессилия перед злом, а разумной силы, которая злу противостоит из которой зло будет считаться бояться ее. Да, говорю я, с такой железной логикой вроде как и не поспоришь. Тем более, что на вашей стороне выступает могучий союзник. Это кто же? Кто-то из писателей или философов? Берите выше. Сам Господь Бог. Долгие тысячелетия он рассуждал примерно так же, как вы сейчас, и пытался разумлять человека силой, держать в страхе. В Ветхом Завете тьма примеров такой карательной педагогики. Но, положа руку на сердце, она не помогла сделать из человека человека. Но вот пришел Христос, и началось совсем иное. То, что можно назвать эрой «взывание к совести». Знаю, знаю, ваше следующее возражение. Говорю я, увидев, что Иван Николаевич уже набирает воздуха для новой террады. Вы хотите сказать, разве после пришествия Христа мир изменился к лучшему? и отвечаю, да, безусловно. То, что именно христианство, а не ваше воображаемое петрианство, охватило мир, говорит о склонности людей к состраданию, понимаете? Людей... трогает история Христа. Им стыдно за то, как жестоко и несправедливо с ним поступили. Людей осознанно или неосознанно тревожит мысль, что все мы повинны в этом преступлении. Весь наш злобный мир, который мы по-прежнему не хотим сделать лучше, и тем продолжаем предавать и мучить Христа. — Отец Глеб, вы, по-моему, слишком хорошо думаете о людях, — с говорит Иван Николаевич. Откуда же у них берутся такие благочестивые мысли, да еще и у всех? Изнутри, из наших душ. Ведь в каждом человеке, самим же Богом, заложена способность различать добро и зло. Осознавать, что справедливо, а что нет, и душевной болью реагировать на несправедливость и жестокость. И вот еще один закон. Чем больше будет в мире мучений совести, тем меньше останется. физической боли, потому что совестливый человек не причиняет страданий другим, наоборот, старается взять на себя чужую боль. А то, что жертва Христа была напрасной, это ложь, если бы не его кровь, проникшая в сердца и оживившая совесть у миллионов людей, мир давно утонул бы в нашей крови. Мир ведь и так поражен психозом самоистребления». А если бы вместо Христова Христа мы поклонялись Петрову мечу? Ну, отец Глеб, Иван Николаевич в волнении поднимает свечку, словно хочет ярче осветить место нашего спора. Перестань, люди, совсем сопротивляться злу, мир утонул бы в крови гораздо раньше. Но только представьте, что всем злодеям открыта дорога к господству. В каждой семье, в каждой стране, во всем мире. А мы, значит, будем покорно ждать, когда их начнет мучить совесть. Не дождемся. Если уж трезво посмотреть на то, что случилось с Христом, можете хоть ударить меня за эти слова, но разве это не самое убедительное доказательство его и нашего бессилия перед злом? И вот вопрос. Кто и зачем бросил нас в эту клетку с хищниками, как бросили Кириона и его людей? Кто и за что посадил нас в эту тюрьму, где зло неистребимо, а добро бессильно? Смотрю на Ивана Николаевича со страхом. Господи, ну зачем он полез в эту бездну? По нашим лицам скользит неожиданно яркий свет. Я вздрагиваю это фонарь в чьей-то руке. Слышу встревоженный голос. — Эй, люди, у вас все в порядке? Мы не заметили, как к нам подошел Слава. должно быть привлеченное нашими возбужденными голосами, гудящими в пустом коридоре. «Да-да, все хорошо, мы просто разговариваем», — отвечаю я. «Слава, откуда же у вас фонарь?» «НЗ, последние батарейки», — лаконично отвечает Слава, выключает фонарь и уходит. «Итак, что же?» — Иван Николаевич будто и не заметил, что нас прерывали. «Есть у вас обещанный ответ или нет?» Иван Николаевич, я стараюсь говорить как можно спокойнее. Во-первых, нам неизвестно, что стало с Кирионом и его общиной. Его записи обрываются, но это еще ни о чем не говорит. Во-вторых, постарайтесь не перебивать меня каждую секунду, дослушайте. Что касается Христа и всего, что случилось в Гефсиманском саду, вы видите здесь только внешнюю сторону, только знак бессилия, Но вспомните, как именно Иисус остановил Петра, доставшего меч. Он ведь не просто повелел не сопротивляться. Он объяснил, что это не слабость, не робость, а его решение, его выбор. Свободный выбор, понимаете? Он сказал, «Думаешь, отец мой не предоставит мне немедленно двенадцать легионов ангелов, если я попрошу?» Но не попросил. И вот это самое главное, о чем мы должны помнить. Именно здесь его урок, его личный пример. Каждый вправе решать, как ему отвечать злу, свободно решать. В этом вся суть. Христос вообще не требует от нас рабской покорности. И в борьбе со злом мы вольны поступать так, как нам диктует долг, стремление защитить близких, чувство справедливости и даже естественная ненависть ко всем творящим зло. господь знает как трудно научиться побеждать зло добром как велик соблазн не подставлять другую щеку а развернуться и от души врезать обидчику ведь наверное и у него тоже был такой соблазн как у сына человеческого со всеми человеческими эмоциями а над гефсиманским садом и может быть даже над всей землей стояли двенадцать легионов ангелов и ждали приказа ждали Решение о судьбе мира. Но приказа не последовало, потому что Господь готов к новым, нежестоким, некарательным отношениям с человеком. А вот готов ли к ним человек? Я вдруг чувствую, что волнуюсь все сильнее, спешу, начинаю сбиваться. Иван Николаевич, вот что я хотел сказать. Самое важное. Жертва Христа не будет напрасной, только если мы сможем стать Его соратниками, добровольцами, Его волонтерами. если хотите. Без нас ему не справиться. Мы, как и его первые апостолы, должны следовать за ним в гущу зла, искать слова для умягчения злых сердец, учиться этой бескровной битве. Знаете, вот я сейчас подумал, это похоже на борьбу с эпидемией. Чем больше будет людей, сделавших выбор в пользу добра, победивших зло в себе и обладающих антителами против зла, то есть чистой и сильной совестью, чем меньше узла шансов поражать и опустошать мир, как поражали и опустошали его чума, оспа, холера, и здесь невозможна победа силой, только числом. И вот вы и я, и все эти люди, которые решились остаться здесь, уже прибавились к этому числу, и значит, чем бы все ни кончилось, мы уже победили. Как раз сегодня утром мы говорили об этом с Вероникой. о том, что любой шаг и даже робкий шажок в сторону добра не бывают напрасными. И никакая жертва во имя добра не бывает бессмысленной. В них наше личное доказательство, что зло не всесильно. Иван Николаевич молчит, смотрит на слабеющий огонек свечи. Потом тихо произносит. «Ладно, пусть зло можно одолеть хотя бы теоретически». Но вы же понимаете, зло накопило огромную разрушительную силу, и если оно увидит, что терпит поражение, то успеет уничтожить мир. Что это будет? Войны, эпидемии, катастрофы? Да что угодно. Так что у добра, наверное, все-таки нет шансов. Ничего, Иван Николаевич, говорю я. Начнем сначала, потому что наша победа, большая окончательная победа, это только вопрос времени. «Вопрос времени», — задумчиво повторяет он. «Значит, не сейчас, так потом?» «Да, правильно, не сейчас, так потом». «Ну да», — печально кивает Иван Николаевич. «Кто-то начнет сначала, кто-то продолжит, кто-то в конце концов победит. Жалко, что нас с вами не будет на том празднике победы». «Ну что вы», — говорю я тихо, почти шепотом. «Мы там будем». И вы, и я, и все обязательно будем. И без веры в это, без веры в бессмертие наших душ, все, о чем мы сейчас говорили, бессмысленно. Он не отвечает, подхватывает ведро и уходит, не замечая, как вода плещет ему на ноги. Постояв еще немного в коридоре и послушав гулкую тишину, возвращаюсь в храм. Подхожу к Марии, которая сидит в инвалидном кресле рядом со спящей Алешей. — Отец Глеб, — говорит она, — я слышала, как вы молились надо мной. Это правда? — Что правда, Мария Акимовна? Не понимаю я. — Правда, что вы молились или мне приснилось? Я до сих пор не всегда могу разделить сон и явь, но я вспоминаю все больше. И было одно важное. Ведь это вы спасли меня. спас — О чем вы? Я просто увидел, что вам плохо, и позвал на помощь. — А вода, вода, которой вы напоили меня, — это было настоящее спасение. — Но я не поил вас никакой водой. — Да? Странно. — Я хорошо помню. — Наверное, это был ангел, — с улыбкой говорю я. — Тот самый Алешин ангел с его целебной водой. — Ангел? задумчиво повторяет Мария. — Может быть.